На другой день, задолго до раннего завтрака, когда Савушка-любимец великого князя подавал умывшемуся государю утиральник, вошел молодой великий князь. «А, Ванюшенька!» — обрадовался Иван Васильевич. «Самый ранний, самый дорогой гость мой!» «А ведаешь, государь-батюшка, по что я твой наиранний гость?» Улыбаясь, спросил Иван Иванович, и сам же ответил, «Затем, дабы с тобой без чужих по душе баять!» Он крепко схватил руку отца и горячо поцеловал, а Иван Васильевич обнял его за плечи и повел в свою трапезную. Батюшка, говорил по дороге Иван Иванович, помню я все советы и наказы. Сколь сил хватит, буду их выполнять тебе в помощь, буду на страже стоять дел наших. Государь взволновался, крепче прижал к себе сына и, вспомнив, как говорила ему когда-то бабка Софья Витовтовна. Ее словами ласково молвил сыну «Любимик ты мой!». За завтраком Иван Васильевич, положив руку ему на плечо, спросил «А ведаешь, сынок, по что я с миром к Нову Городу иду?» «Обидных людей защитить, наказать насильников, — ответил Иван Иванович, — ворогов наших смирить». Великий князь усмехнулся с добродушной насмешливостью и молвил «Истина!» Но сие только мы мелочь. Главное — это земля новгородская. Вотчины Святой Софии, боярские и монастырские земли брать надо. На. Сие главный удар. У господы он все корни подрежет. А нам будет куда помещиков сажать за ратную их службу. Иван Иванович задумался. Он не совсем понимал отца. Иван Васильевич заметил это. Ты пойми, мой юный государь, — сказал он что при государствовании надобно во всяком деле, ну, как при строительстве, ранее всего основу уразуметь, ведать, что всякому строению, всякой власти, всему государству основой служит и на чем все держится. Помолчав, государь продолжал, «Ныне не Новгород, господин, а великие бояре-вотчинники да архиепископ, господа Новогороду со всеми его землями, А си у нас, — удельные сны видят, — жадеют всего, якобы волки голодные, разумеешь? — Разумею, государь. Боярство новгородское, да и некое из купцов их богатых, и житья грабят земли сии, засылают у шкуйников в Чуть, Мордву, в Чуваши, в Югорскую землю и в прочие места. Дань на них налагают медом, воском, дорогими мехами, серебром. Сирот же своих конями пашенными деют, в крепость берут... И хлеб, лен, пеньку, сало, скот, птицу их руками добывают во множестве. Все сии богатства несметные. Ганза немецкая скупает через них, и якопиявица всю кровь из Руси высасывает. Новгородцам ганза за сие златом платит, иноземные товары им шлет, а новгородцы сии товары три в дорого нам перепродают. Приказчики немецкие сказал Иван Иванович, вспомнив слова отца, в вороге нашей и всей Руси. Так вот, горячо продолжал Иван Васильевич, основание-то новгородского государствования есть захват и грабеж земель за кабаление пашиных сирот. Сиета у них и надобно отнять все, и ганзе руки отсечь. Постучав, вошел Курицын с дияком Василием Савичем Мамыревым, После обычных приветствий Василий Савич сказал почтительно. «Государь, узнав о нужде твоей в Дьяке, яз готов служить, ежели...» «Рад тобе, рад!» — весело воскликнул великий князь. «Сам бы позвал тебя, да не хотел токмо утруждать тебя походом. Мыслил и помоложе есть». «Государь, улыбаясь, возразил Мамырев, не токмо яз, а и престарелый бородатый возле тобя молодым деется». Иван Васильевич милостиво протянул руку Мамурёва со словами «Помню, как три года назад ты меня обрадовал тетрадями Афанасия Никитина, который воротился из Индии и мало до Смоленска не дошед, приставился, царство ему небесное. Купцы наши московские, — продолжал Мамурёв, — тогда привезли мне тетради его из Литвы, и тогда же по велению твоему приказал я списать тетради Афанасия в летописи наши московские полностью». «Помню все сие», — задумчиво произнес великий князь, вспоминая читанное им в записках Никитина. «Уразумел я с Афанасия, мужа вельми умного и сведущего, что надобна нам прямая торговля с чужеземными странами, без посредников. Им бы все пенки сымать, у всех барыши перехватывать». Потом, обратясь к Ивану Ивановичу, добавил Много всем писаний Афанасьевам есть дипного о землях заморских, любопытного вельми и учительного. Прочти, сынок, государям-то некогда ездить в чужие края, а ведать о всем надо бы более других. Федор Васильевич, найди тетради сии в книгохранилище моем, принеси потом великому князю. Сей же часец передай сборник грамот новгородских и наших Василь Савичу. Кто-то постучал в дверь, и Савушка, стремянный государя, Отворив ее, почтительно впустил воевода и наместника московского двоюродного брата Иван Васильевича, князя Патрикеева, который входил к великому князю всегда без доклада. Иван Юрьевич, помолясь на образа, молвил, «Будь здрав, государь, по приказу твоему полки твои уж на площади, пред Михаилом Архангелом». Великий князь встал ему навстречу, — И ты будь здрав, — ответил ему Иван Васильевич и троекратно облабызался со своим родичем. — Присядь к нам малое время, а ты, Василь Савич, иди борзок себе, дабы готову быть в путь. Снарядившись, спеши ко князю Федор Давыдовичу, дабы он тебя при шатре устроил, который для дьяков наряжен, ну, со всеми нужными им письменными надобностями. Дьяк Мамрёв вышел, взяв изборник и прочие грамоты у Курицына, — Иван Васильевич продолжал. «Вот вы все трое здесь, которые остаетесь на Москве, меня вместо. Ты, Иван Иванович, великий князь московский. Ты, князь Иван Юрьевич, наместник мой, судья и воевода. Ты, Федор Васильевич, мой диак, глава посольского приказа». Великий князь подумал немного и, как всегда, кратко и ясно приказал. «Трое вы тут, составьте с диаками списки» из боярских детей и прочих наиболее разумных и годных кратной службе. пожалую, им поместья, когда врачусь на Москву. Вы же исчислите, сколь земли им дать, дабы добре кормились сами и крестьяне их, которым всем быть воями. Семь новым помещикам, сирич дворянам, прикажите всем готовыми быть для рати. Все сие к возвращению моему и сделать». Иван Васильевич замолчал, но, взглянув на князя Патрикеева, спросил, «Был ты у старой государыни?» «Был, государь. Митрополит уж там. Ну и нам пора», — сказал Иван Васильевич, и пошел к дверям. Все двинулись следом за ним. Войдя в покои Марьи Ярославны, оба государя приветствовали ее, а затем подошли к благословению владыки Геронтия. К примеру государей последовали сопровождавшие их. Не садясь, Иван Васильевич сразу же обратился к матери. «Тобя, государыня Марья Ярославна и великого князя Ивана Ивановича», — заговорил он, — «оставляю на Москве собя вместо. Тобя же, отец мой и богомолец, и наместника московского князя Иван Юрича и дьяка Федора Васильевича, прошу не оставить их советом своим и попечением. Я же миром иду к Нову городу чинить суд и расправу над сильниками» почел обитием новгородских обиженных людей. Помолчав некоторое время, великий князь добавил, «Вои моей стражи ждут уж меня у Михаила Архангела, где я с, с ними вместе приму благословение владыки». Иван Васильевич приблизился к Марге Ярославне и продолжал, «А здесь я сприму благословение матери своей и сам благословлю сына, супругу и малых детей своих». Приняв благословение матери и простясь с ней, Иван Васильевич благословил сына, обнял и облабызал его троекратно. «Помни, — сказал ему государь, — все наказы мои, и чаще шли мне вестников». Простился Иван Васильевич со всеми прочими и, уходя, спросил у князя Патрикеева, «известил ли ты, великий Новгород, о приезде моем?» «На прошлой седмице государя повестил, что едешь ты миром, токмо с полком своим». Добрый, добрый, Иван Юрьевич, сей же часец, гони к новому городу гонца, пусть еще раз упредит господу и вече, что еду я с к ним миром. Но до дверей не дойдя, великий князь снова подошел к матери и молвил: «Пчелом тебе, государа не бью, пригляди к мою, ведь тяжела она». Великая княгиня улыбнулась и перекрестив сына, ласково проговорила: «Будь покойн, пригляжу». «А вось Господь на сей сынка тоби даст, иди с Богом, да поможет он тебе милостью своей». Идя полутемными сенцами, вспомнил Иван Васильевич, сам не ведая, почему, детство свое. Прошло оно пред ним в мгновение ока. Вспомнились все близкие и дорогие, которые уже умерли. И соратники, и слуги верные вспомнились, их тоже мало осталось. Думал великий князь и о новых верных слугах. Нужно было найти их и передать Ванюшеньке в помощь, чтобы он крепок на государстве был, Русь бы великую строил. Взглянув вправо, увидел государь неожиданно Дьяка Бородатова, Степана Тимофеевича, выступившего ему навстречу. Прости, государь, что без зова и без доклада дошел. Волнуясь, начал Дьяк в полголоса. Доброходы новгородские прислали Гонца верного, который мне добрый ведом. День и ночь он гнал на Москву, бают доброхоты наши, получив от князя Патрикеева весть на седмице минувшей о приезде твоем миром. Некие великие бояре зло на тебя мыслить стали, как на отца твоего было, всем осином гнезде, и на воевода его босенка. Бают доброхоты, не ездить бы лучше тобе государь. Послать к ним, собя вместо воевод знатных, князей Данилу Холмского, Стригу Аболенского и Пестрова. «Я с... сам ведаю, что мне деять», — резко заметил Иван Васильевич. «Указания их мне не надобны». Великий князь хотел было двинуться далее, но бородатый заступил путь ему и продолжал с мольбой и слезами бают доброхоты, что слуги некоих бояр, наиболее злых твоих ворогов, ищут злодеев среди голодьбы кабацкой, которые убить могли бы». Ищут и такое дело, где бы на перу отравы тобе дать, Молю тебя, государь, не езди сам, ведь без тебя государства-то не быть. Страх и тревога старого слуги тронули великого князя. — Сладка мне грибта твоя о государстве, — сказал он дрогнувшим голосом, — дорога верность. Обняв и облобызав престарелого дьяка, князь возразил ему, — бывает и так, Степан Тимофеевич, — что надобно и самому государю живота своего не жалеть для пользы государства. Только ты не бойся, я им живота своего не отдам. Ведаю я, что для Руси православной живот мой надобней смерти моей. Да укрепит тебя Господь в делах твоих, государь. Велю доброхотом беречь тебя, — глухо произнес старик и заплакал, горячо целую руку великого князя. Великую княгиню Софью Фоминишну — Государь застал в трапезной, где она с детьми завтракала. Трапезную свою государня обредила по своему вкусу. Стены были обиты золотой парчой, а потолок рудожелтым рудо-желтым ибским сукном. По на пристенных лавках, на застольных скамьях и на стольцах — из того же сукна, но шитого узорами, а по краям — с золототканной оторочкой. Из дубовых столов с резными ножками — Только один, за которым завтракали, был накрыт белой скатертью, остальные были покрыты бархатными и атласными подскатертниками. В красном углу стоял большой кивот, заставленный весь иконами в золотых и серебряных окладах, сиявших драгоценными камнями, обвешанный всяким шитым узорочьем, унизанным жемчугом, блестками и самоцветами. Были тут и пелены, искусно шитые русскими и царьградскими швами, под руководством самой богомольной княгини Софьи Фоминишны. Крестясь на иконы, Иван Васильевич искосо взглядывал на подурневшую за время беременности жену, поднявшуюся со скамьи ему навстречу. Обе девочки, Елена, которой шел уже третий год, и Федосия, по второму уж году, сидели возле матери, занятые доеданием взварца на меду из чернослива, изюма до корня имбирного. Здороваясь с книги не своей, Иван Васильевич поцеловал ее и весело обратился к детям, «Клюют мои птички сладкие ягодки!» — нежно молвил он. «А ну-ка, целуйте тату своего!» «Тату ваш с полками в поход идет!» Девочки потянулись к отцу, а Софья Фоминишна невольно воскликнула «Тикерма!» Примечание. «Какая досада!» Конец примечания. Заметив, что великий князь не понял по-гречески, повторила тоже по-итальянски «Типиккато!» Иван Васильевич на этот раз понял и ответил — Ничто не подеешь. По княжим делам надобно. И то добре, что не нарать еду, а миром — в гости на малое время. Не бойся. мать моя при тобе будет. Софья фаминишна поняла и, улыбаясь, сказала, — Хорошо, а то мне страх. Великий князь поднял на руки свою любимую старшую дочку и, повернув ее лицом к матери, радостно воскликнул, — Гляди, как красна моя милая доченька! Ну, no, ля с огорчением ответила Софья Фоминишна, примечание, не понимаю. Иван Васильевич озорно улыбнулся и решился сказать по-итальянски Мякара кара фиглиа, а мольто bella. примечание, «Моя дочь очень красива». Софья Фоминишна рассмеялась и, захлопав в ладоши, крикнула «Браво! Милу Суврано, браво!» Примечание, «Браво, мой государь, браво!» конец примечания. Государь тоже, смеясь, опустив девочку на пол и благословив ее и младшую, подошел снова к великой княгине. Перекрестив друг друга, супруги троекратно поцеловались. Выходя из трапезной, Иван Васильевич сказал жене «Буду, тобе и матери, часла слать гонцов и вестников». Выступив из Москвы в первом часу пополудни, поезд государев ехал медленно. Дорога была очень разъезжена, много обозов с новым зерном верхние земли прошло, да и дожди, как на грех, зарядили надолго. Только к концу дня, когда уж подъезжали к селу Мячкину, прояснило и осеннее солнце, огромное и красное перед закатом, глянуло из-за туч и осветило багровым светом весь огромный поезд великого князя. Иван Васильевич вылез из своей повозки и сел на походного коня. Увидев его, и воеводы сели на коней и стали подъезжать к государю. Стали судить и редить о погоде, и по разным приметам решили, что завтра дождя не будет, а будет сильный ветер, от которого дорога за ночь и утро успеет немного провянуть, а днем-то и более того. Выслушав всех, Иван Васильевич сказал с веселой усмешкой, «И ночуем здесь, ведь не ратью идем, а миром, да и людей, и коней кормить и поить». Измаялись вельми в грязи и сырости. Опять ехал Иван Васильевич, сопровождаемый воеводами, по длинной улице села Мячкино к знакомым хоромам Федора Ивановича, казначея и конюшеного Марьи Ярославны. Выслушав здесь, уже при свечах, краткие донесения воевод о сделанном переходе, государь отпустил всех, быстро поужинал и велел Савушке убрать все, кроме сули с заморским вином и подать ларец, с картой всей Руси и всех чужих земель, которые по соседству с ней. Оставшись один, великий князь разложил на столе карту и ближе к ней придвинул свечи. Хотел он не спеша обдумать еще раз намеченные пути для полков своих, но мысли пошли шире и глубже. Ясней и ясней становилось ему, что у всего сущего в государстве есть свои пути. Своего хотят князья. Своего хотят бояре, своего хотят купцы, смерды, крестьяне, сирич-сироты, холопы и черные люди. И все они идут по своим путям и к своей судьбе. Также и все княжества, и все царства идут, куда их события влекут неизбежно. — И куды влекут, — сказал в полголоса государь, — непременно понять надобно. Не поймешь, пуще все развалишь. Иван Васильевич снова задумался, окидывая взором на карте все земли новгородские и рубежи их. Понимал он, что ни победа московские на ратных полях, ни даже уничтожение вечи и господы не покорят еще Новгорода. Нужно самые корни государства этого вырвать. «И яс, иду правым путем», — подвел итог своим мыслям великий князь. «Надо поймать земли святой Софии» вотчины великих бояр новгородских и все монастырские. Бояр же, господу всю, а там и многих их и купцов, из Нового города вывести с семействами в Рязань, Муром, Вологду, Пермь, Вятку и иные места. Земли же их на поместье разбить, да московским дворянам раздать. Иван Васильевич мысленно видел ход этих предстоящих событий. И думы его невольно обратились к тем живым людям, с которыми предстоит бороться ему. «Борьба сия не на живот, а на смерть», — прошептал он. И, вспомнив о непримиримости врагов своих, достал из ларца, где хранилась у него карта Руси, список имен. Составлен был этот список дьяками, Бородатым и Курицыным при помощи главных доброходов московских в Новгороде, братьев Пинковых, вечевого дьяка Захария Авина, вечевого подвойского Назария, игумена Николы Белого монастыря от Сидора и купца Новгородского Ивана Семеновича Серапионова. В этом списке указано, где опора всех иноземных врагов в Новгороде — Ганзы немецкой, Казимира короля польского и великого князя Литовского и Ахмата хана Ордынского. Опора эта велика и сильна. Господа Новгородская, во главе которой сам архиепископ Владыка Феофил, а также посадник степенный Короб Яков и степенный же Тысяцкий Василий Максимов, боярство великое со всеми старыми посадниками и Тысяцкими, купцы с их ратными дружинами, а также житие и черные люди, которые от них зависят. — Вот оно, осиное это гнездо, — молвил с усмешкой Иван Васильевич вслух, — а другое у меня на Москве. Тихо, дабы не мешать государю, прошел в покой Савушка и оправил государю постель. Иван Васильевич не обратил на него внимания, но когда Савушка остановился в дверях и стал ждать, Иван Васильевич, взглянув на него, спросил «Ты что?» «Прости, государь, к тебе Михаил Яковлевич. Пущать? Зови!» Через минуту вошел дворецкий походного государева двора «Окольничий русалка». Примечание. Окольничий — старинный придворный чин, второй после боярина. Находился около особо государя в походах, устраивал путь и станы для государя. Окольничие нередко назначались воеводами, наместниками, диаками и послами. Конец примечания. Перекрестясь на иконы и поклонясь великому князю, он заговорил «Прости, государь, без приказа твоего». Видя огонь свечи в окне твоем, помыслил, может, надобно на государю что-либо, и дошел к тебе. Может, приказ дашь какой? Добре, Михаил Яковлевич, — молвил великий князь. Окольничие Ащера Иван Васильевич да Андрей Михайлович вместе с боярским сыном Леваш Некрасовым нарядят и доржать будут в новом городе мою тайную стражу под рукой Федора Давыдовича Пестрова». Ты же вместе с дьяками Мамыревым, Беклемишевым и Полуэхтовым заведи тайные связи с подвойским вечевым Назарием, купцом Серапионовым Иван Семеновичем и с Игумином Николо Белого монастыря с отцом Сидором, выведывая от них все о злодеях наших в новом городе. Под рукой вы будете у Китая Василия Ивановича, которого из Торжка я возьму с собой в Новгород. Разумею, государь. Почтительно кланяясь, сказал дворецкий. «Ну, иди», — заключил великий князь до утра, после раннего завтрака. «Собери ко мне воевод всех приказы мои принять». На Дмитриев день октября 26 шестого въехал великий князь на Волокламский, где его со всем двором встречал брат Борис Васильевич, князь Волоцкий. Иван Васильевич был обходителен с князем Борисом, с супругой его — Ульяны Михайловны Холмской, и малолетними сыновьями их, Федором и Иваном. За ужином беседы шли о безрядье новгородском, о многочисленных жалобах великому князю обидных новгородских людей на обидчиков из новгородской господы, на великих бояр и даже посадников и тысяцких, не только бывших старых, но и настоящих, степенных, Ни у кого не возникало никаких иных мыслей о целях похода, кроме суда и расправы по призыву жить их и черных людей новгородских, не могущих управы в судах своих найти на сильных и богатых, которые делают наводки на суды, для чего собирают концы, улицы, сотни или просто нанимают пьяниц и бездельников, чтобы силой освобождать подсудимых. На другой день, выступая в поход после раннего завтрака, Иван Васильевич смеясь сказал брату, ⁇ Потому как меня встречать будут и как провожать ⁇ Уразумею я, кому в Новом городе Москва друг, а кому ворок. Борис Васильевич не обратил внимания на шутку старшего брата и не понял его намека, но ответом своим дал великому князю важные сведения. ⁇ Ныне навечер ⁇ простодушно сообщил он, засилье жить их и мелких купцов которых черные люди зело поддерживать начали. Господа же более и более сильничают, совсем разоряют слабых и бедных. А те, ратной силы не имея красного петуха, к хоромам их подпущают. «Ну, поеду, сам погляжу, как они там живут», — промолвил великий князь и вышел вслед за стремянным своим, доложившим ему, что конь уже подан. Все семейство князя Володского и весь двор княжей с великим почетом провожали Иван Васильевича до коня его, стоявшего у самых ступеней Красного Крыльца, и далее провожали до самых выездных ворот со двора».